Он закончил университет сразу по десяти специальностям, и по каждой на отлично. Экран на столе снова засветился. Мисс Фринклис повернула ручку, сразу перейдя с первой страницы анкеты на вторую, и потрясенно застыла. «Мистер Мэлдон, я знала, что вы прекрасно справитесь с тестом, но получить все высшие оценки...» Дверь из коридора с грохотом распахнулась. Мисс Фринклис начал было высокий мужчина и замолчал.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 Уверена, что вы будете замечательным шефом.